13. -е. Прибыв в полицейский участок пьюи Лоуренс потребовал, чтобы ему дали возможность поговорить с начальником бригады. Дежурный, сидевший на вахте, встретил его довольно недружелюбно. — Кто он, ваш начальник? — поинтересовался Лоуренс. — Он тот человек, который пошлет вас куда подальше, если вы станете лезть к нему. Со всякой ерундой. Я не об этом. Как называется его должность? Какое у него звание? Можете мне сказать? Звание у него старший Аджудан. Я об этом вас и спрашивал. Значит, старший Аджудан. Из какой такой радости вам понадобился старший Аджудан? Мне нужно рассказать ему одну ужасную историю. Настолько ужасную что когда я вам ее расскажу, вы тут же направите меня к вашему начальнику, а когда ее услышит ваш начальник, он направит меня к своему начальнику. Тот, разумеется, решит, что дело, выходит за рамки его компетенции и направит меня к старшему Аджудану. А у меня, между прочим, полно работы. Мне некогда четыре раза рассказывать одну и ту же историю, поэтому я хочу попасть сразу к старшему Аджудану. Дежурный насупился и растерянно взглянул на Лоуренса. — Что же в ней такого ужасного в твоей истории? — Послушай, господин жандарм, — раздраженно произнес Лоуренс, — ты знаешь, что такое оборотень? Жандарм расплылся в улыбке. — Ну, Знаю. Нечего смеяться. Это как раз история про оборотня. — Думаю, это... «Не входит в мою компетенцию», — помолчав, заявил дежурный. «Боюсь, что так», — язвительно ответил Лоуренс. «Не знаю даже, входит ли она в компетенцию старшего Аджудана». «Послушай, парень», — терпеливо начал объяснять канадец, — «давай мы потом выясним, что входит, а что не входит в компетенцию старшего Джудана. А сейчас пусть он просто меня примет». — Ладно. Дежурный исчез где-то в недрах участка и вернулся минут через пять. — Старший Аджудан вас ждет, — произнес он, указав Лоуренсу дверь. — Пойдешь туда без меня? — Неожиданно бросила Камилла. — Не люблю доносить на людей. Я подожду тебя в вестибюле. — Год, Ты меня бросаешь, а я должен выступать в роли негодяя. Ты... «Не хочешь пойти вместе со мной?» Камилла молча пожала плечами. «Речь ведь идет не о доносе». «Булшит!» Лоренс с растерянным. «Речь о том, что нужно срочно обезвредить опасного сумасшедшего». «Я знаю». «Тогда пошли?» «Не могу. И не проси». «Но ведь это предательство по отношению к Сюзанне». «Не надо меня шантажировать, Лоренс». Иди туда один, я тебя подожду. Ты считаешь, я поступаю неправильно? Нет. Значит, ты струсила? Да, я струсила. Ты с самого начала знала, что не пойдешь со мной. Черт побери, конечно, знала. Лоуренс улыбнулся и последовал за дежурным. Перед дверью начальника тот остановился и дернул Лоуренса за рукав. Ты не шутишь? — шепотом спросил молодой человек. — Правда, это оборотень. Ну, такой, у которого внутри, если ему спороть брюха, пока точно неизвестно. — отрезал Лоуренс. — Такие вещи выясняются только в последнюю минуту. — Понятно? — Я понял. 50 на пятьдесят. — Вот и отлично. Старший Аджидан, человек довольно элегантный, с узким дряблым лицом, Сидел на пластиковом стуле, откинувшись назад, сложив руки на животе и лукаво улыбаясь. Рядом с ним, за маленьким столиком, с пишущей машинкой, Лоуренс увидел уже знакомого ему Жюстена Лемирая, того, самого невысокого жандарма, и кивнул ему. «Э, — Значит, как бы это сказать, оборотень? — спросил старший Аджудан легкомысленным тоном. — Не бежит тут ничего смешного, — резко ответил Лоуренс. — Ладно, ладно, — поспешно согласился полицейский, и голос его звучал ласково, примирительно, словно он говорил с буйным сумасшедшим, и старался не выводить его из себя. — так где он, этот ваш оборотень? — В деревне Сен-Виктор-Дюмон. На прошлой неделе там были зарезаны пять овец. На ферме Сюзанны Рослен. Ваш коллега ездил туда. Старший аджедан театральным жестом, подходящим скорее светскому, нежели военному человеку, вытянул руку ладонью вверх. Итак, ваши, фамилия, имя, удостоверение личности, потребовало. Все так же улыбаясь. Лоуренс дональд Джонстоун. Гражданин Канады. Лоуренс вытащил из кармана куртки пакет с документами и положил его на стол. Паспорт, виза, вид на жительство. Вы тот самый ученый, что работает на Меркатурском заповеднике? Лоуренс кивнул. Вижу, вам уже пора, как бы это сказать, продлевать визу. У вас возникли проблемы? Нет. Все никак не соберусь уехать. Привык тут. Что так? Волки, насекомые, женщины? Ну, почему бы нет? Согласился полицейский. Действительно, ответил Лоуренс. Старший Джудан сделал знак Лимираю, чтобы тот начал печатать протокол. Вам что-нибудь говорит имя Сюзанна Рослен? Спросил Лоуренс. — Конечно, месье Джонстоун — это та несчастная женщина, которую, как бы это сказать, задрал волк в минувшее воскресенье. — А имя Агюст Массар? — Этого господина мы разыскиваем со вчерашнего дня. Во вторник на прошлой неделе Сюзанна Рослен обвинила Массара в том, что он является оборотнем. — В присутствии свидетелей, в моем присутствии. — Кроме вас больше никого при этом не было? — Нет никого. — Очень жаль. А по какой причине Сюзанна Расслен оказала вам такое исключительное доверие? Как вы думаете? — По двум причинам. Сюзанна считала, что все жители сан виктора полные придурки. — Так и есть, — подтвердил Лимирай, вмешавшись в разговор. — А я иностранец, к тому же разбираюсь в волках, — закончил Лоуренс. — И на чем же основывалось ее, как бы это сказать, обвинение? — На том, что Массар безволосый. Старший Аджудан нахмурил брови. — В ночь с субботы на воскресенье, — продолжал Лоуренс, — Сюзанна погибла. На следующий день Массар исчез. Аджудан улыбнулся. — Или погиб в горах, — мягко предположил он. — Если он погиб, это подстроено. Это бог знает, что такое, — возразил Лоренс. Массар мог бы потеряться, а вот его док нет. — Док, наверное, где-то рядом с ним. Мы бы его услышали. Он бы выл. — Следовательно, вы намекаете на то, что некий оборотень по фамилии Массар. Загрыз эту женщину, Рослен. А потом, как бы это сказать, подался в бега. Я намекаю, что он убил Сюзанну. Не хотите ли вы сказать, что нужно поймать эту темную личность и вспороть ему... — Черт побери, булшит! — рассердился Лоуренс. — Мы говорим о серьезных вещах. — Еще бы! Поэтому я прошу четко сформулировать и обосновать ваше обвинение. Вот. Я думаю, что Сюзанна убил не волк, потому что она не стала бы загонять волка в угол. Я думаю, что Массар не пропал в горах, а просто сбежал. Я думаю, что Массар никакой не оборотень, а сумасшедший, у которого нет растительности на лице и теле, и который убивает, используя для этого свою собаку или Красса Плешивого. Кто такой Крас Плешивый? Очень крупный волк, самец, которого потеряли из виду более двух лет назад. Я думаю, Массар его поймал еще волчонком и приручил. Думаю, что опасная мания Массара получила толчок, когда в Меркандуре появились волки. Думаю, что он приручил волка и выдрессировал его, чтобы тот по его приказу «Нападал на животных и людей. Думаю, что теперь, когда он убил женщину, шлюзы открыты. Думаю, теперь он станет убивать и других, в особенности женщин. Думаю, что волк-крас — исключительно крупный и опасный зверь. Думаю, следует прекратить поиски Масара в окрестностях горы Ванс и попытаться найти его севернее, в районе ла где он, по-видимому». «Находился этой ночью». Лоуренс замолчал, перевел дух. Он говорил слишком долго. А Лемирай быстро стучал по клавишам, записывая его слова. «Со своей стороны, я предполагаю, что все значительно проще», — спокойно заговорил Аджудан. «С самими волками бы разобраться. Не хватало нам еще дрессировщиков, волков». В наших краях миссия Джонстоун волков не жалуют. В наших краях не принято убивать овец. Но Массар-то их убивает. Он работает на скотобойне. Вы путаете понятие убивать и забивать. Вы не верите в случайность смерти Сюзанны Руслен, а я верю. Это женщина из тех, кто способен спровоцировать волка на нападение. Как бы это сказать, не заботьтесь о последствиях. А еще она была из тех, кто охотно слушает и распространяет любые басни. Вы не верите в то, что Масар мог пропасть в горах, а я вам говорю, что вы плохо знаете наши места. За последние пятнадцать лет в этом районе погибли три очень опытных человека, случайно упав в пропасть. Одного из них так и не нашли. Мы произвели обыск в доме Массара. Там отсутствуют его дорожные ботинки, посох, рюкзак, ружье, патронтаж и, как бы это сказать, теплая охотничья куртка. Он не взял ни смену одежды, ни туалетной принадлежности. Это значит, месье Джонстоун, что вышеозначенный Массар не ударился в бега, как вы предполагаете. А отправился, как бы это сказать, на обычную воскресную прогулку. Может, решил поохотиться? — Человек в бегах не всегда берет с собой зубную щетку, — сердито отрезал Лоуренс. — Это вам не увеселительная поездка? — В доме деньги есть? — Нет. — Зачем ему было брать деньги, если он шел на охоту? Нет никаких доказательств тому, что у него в доме имелась наличность, и никаких доказательств, что он прихватил ее с собой. А собака? Док мог последовать за хозяином и упасть в расселину, или док поскользнулся, а хозяин попытался его спасти? — Черт возьми! — Допустим, — сказал Лоуренс. — А крас? Как мог такой волк? Просто так исчезнуть из меркантура, его нигде не обнаружили. Грасс, должно быть, умер естественной смертью, и его белые кости лежат где-нибудь в заповеднике, в лесу. Год. Предположим. Вы, бог знает что, вбили себе в голову месье Джонстоун. Не знаю, как это происходит в вашей стране, но у нас, знаете ли, как бы это сказать, различают четыре основные причины насильственных действий, влекущих или не влекущих за собой гибель человека, супружеская измена, борьба за наследство, злоупотребление алкоголем, общее владение собственностью. Но дрессировщики волков, душители женщин – нет. — Месье Джонстоун, это не для нас. — А чем вы занимаетесь у себя дома, если поточнее? — Гризли, — процедил Лорен сквозь зубы. — Я изучаю гризли. — То есть вы живете среди этих, как бы это сказать, медведей? — Год, ес. — В общем, работаете в команде? — Нет, в основном я работаю один. А Джудан посмотрел на него с соболезнующим видом, словно говоря, «Бедный парень, теперь я понимаю, почему ты свихнулся». Тут Лоуренс окончательно вышел из себя, достал из кармана дорожную карту Массара и разложил ее на столе. «Вот, господин Аджудан, — заговорил он, подчеркивая каждое слово, — некая карта, которую я нашел в доме Массара вчера утром. «Вы преднамеренно проникли в жилище Агюста Массара, пользуясь его отсутствием?» «Дверь была не заперта. Я беспокоился. Может, он умер во сне. Помощь человеку, находящемуся в опасности. У меня есть свидетель. И вы сознательно унесли эту карту?» «Нет, я ее смотрел, а потом, по ошибке, сунул в карман. Потом уже дома я разглядел на ней эти пометки». А Джудан придвинул к себе карту и принялся внимательно изучать. Через несколько минут он молча, без всяких комментариев, вернул ее на прежнее место. «Пятью крестами помечены точки, где были совершены нападения на овец», — пояснил Лоуренс, водя пальцем по карте. «Причем кресты, соответствующие ля костей». Игейё поставлены еще до событий вчерашней и сегодняшней ночи. А дальше маршрут долгого путешествия до самой Англии, — заметила Джудан. Вполне возможно. Этим путем он собирается покинуть страну. Линия нигде не приближается к крупным магистралям. Он решил избежать случайностей и все основательно продумал. «О, еще как основательно!» — с усмешкой воскликнул полицейский, откинувшись на спинку стула. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, месье Джонстоун, что у Массара, как бы это сказать, вроде бы есть брат в Англии. Он управляет самой большой скотобойней в Манчестере. Видимо, это у них семейное призвание. Массар уже давно собирался к нему переехать». «Откуда вы знаете? Я ведь в некотором роде старшая Аджудан, мисье Джонстон, а это высокий, государственный пост, в особенности здесь». «В таком случае, зачем ему добираться туда по проселочным дорогам?» Аджудан снисходительно улыбнулся. «Вам столько приходится объяснять, месье Джонстон, с ума можно сойти». Это у вас, человеку, ничего не стоит проехать 500 километров по автостраде, чтобы выпить кружку пива. У нас не принято носиться, сломя голову. Массар лет двадцать колесил по всей стране, чинил плетеное стулья на базарах, сегодня здесь, завтра там. Он побывал во многих деревнях, познакомился с сотнями людей. Для него проселочная дорога — второй дом. Почему же он решил уйти? Ему хотелось вернуться в родные места. Лет шесть назад он нашел работу на бойне в Дене и приехал. Впрочем, в деревне ему, мягко говоря, не обрадовались. В наших краях ненависть к массарам неистребим. Какая-то давняя и, как бы это сказать, грязная история, в которой был замешан то ли его отец, то ли дед, точно не знаю. Лоуренс затряс головой, выражая крайнее нетерпение. Так что с крестами? спросил он. Этот прямоугольник произнес Аджудан снова, улыбнувшись и постучав по карте кончиком пальца между Меркантурской горной грядой, магистралью и ущельями Далюи и Тине, это район, откуда Массар, возил скот к себе на бойню в день. В Сен-Виктория... Пьерфоре, гейо, Вандбрюне и Ля Костей расположены самое крупное овцеводческие хозяйство. Вот что значит ваши кресты. Лоуренс, ни слова не говоря, сложил карту. Месье Джонстоун, незнание, часто становится причиной нелепых фантазий. Лоуренс положил карту в карман, собрал со стола документы. Значит, расследования не будет». Мрачно осведомился он. — Конечно, не будет, — утвердительно кивнул полицейский. — Мы, как положено, продолжим поиски Массара до тех пор, пока есть шансы найти его живым. Однако я боюсь, что горы, как бы это сказать, уже забрали его. Не поднимаясь со стула, он протянул Лоуренсу руку. Канадец молча пожал ее и двинулся к выходу. Минуту. — окликнул его Аджудан. — Да. — Как точно переводится это ваше «булшит»? — Да значит, коровье дерьмо. Или бизонье дерьмо. Или... Да идите вы. — Спасибо, что просветили. — Не за что. Лоуренс открыл двери и вышел. — Этот тип довольно невоспитанный, — поделился своими соображениями Аджудан. — Они там все такие, — объяснил Лемирай. — Все такие. Они неплохие парни, ну какие-то неотесанные. Не хватает им утонченности. — Да, утонченности. Ну, — Что поделаешь? — невежды, — заключил его начальник.